Глаза. Гейл и Джереми сели на поезд из Бостона в воскресенье, не обсуждая проведенные с Джейкобом Голдманом выходные. Но всю дорогу домой они мысленно беседовали друг с другом. «Ты видел, что его семья погибла во время Холокоста?» — спросила Гейл. «Холокоста?» Её муж чувствовал мощь интеллекта Джейкоба и во время их долгих бесед иногда опускал свой ментальный щит, чтобы взглянуть на концепцию или результаты эксперимента, но по большей части старался не вторгаться в личное пространство старика. «Нет». «О, Джереми!» Печаль Гейл густой красно-коричневой тенью ложится на залитый солнцем ландшафт. Она смотрит в окно на проносящиеся мимо городские пустыри. Я не хотела подглядывать, но каждый раз, когда пыталась понять, о чем вы говорите, находила образы и воспоминания. «Какие образы, малыш?» Серое небо, серое здания, серая земля, серые сторожевые вышки, чёрная колючие проволока на фоне серого неба, полосатые робы, Бритые головы, похожие на скелеты фигуры, терявшиеся в мешковатой одежде из грубой шерсти. Утреннее построение в молочном свете зари, дыхание заключенных, туманом поднимавшееся над строем. Эсэсовские охранники в толстых шерстяных шинелях с кожаными ремнями и в кожаных сапогах, жирно блестевших в тусклом свете. Приказы, крики. Топот басых ног команды для работы в лесу. Там погибли его жена и сын Джереми. В Аушвице. Нет, в местечке под названием Равенсбрюк. Небольшой лагерь. Аушвиц. Немецкое название Асвенцима, принятое на Западе. Равенсбрюк крупнейший женский концлагерь Третьего Рейха, через который прошли 130 тысяч человек. 90 тысяч из них погибли. Они пережили там пять зим. разделенные общались записками через подпольную почту. Его жену и сына расстреляли за две недели до освобождения лагеря. Джереми моргает. От равномерного стука металлических колёс и металлические рельсы клонит в сон. Он закрывает глаза. «Я не знал. А как же его дочь, Ребекка? Та, которая улетела в Лондон на выходные?» Джейкоб женился второй раз в 1954-м. Его вторая жена была англичанкой, санитаркой в том подразделении, которое освобождало лагерь. Где она сейчас? Умерла от рака в 63-м. Господи. Джереми, он такой печальный. С такой глубокой печалью я никогда в жизни не встречалась. Бремен открывает глаза и трет щеки утром он не брился и отросшие щетина начинает чесаться да я хочу сказать что тоже почувствовал его печаль но взволнован он по настоящему гейл джейкоб очень увлечен этим исследованием как и ты ну да конечно джереми отправляет жене картинку как они с голдманом получают в стокгольме нобелевскую премию шутка не слишком удачная «Джереми, я не понимаю всей этой квантовой физики. То есть я понимаю, что эти релятивистские штуки связаны с твоей диссертацией, и что речь в основном идет о вероятности и неопределенности. Но какое отношение это имеет к работе по картированию мозга, которой занимается Джейкоб?» бремен поворачивается и смотрит на супругу. «Я могу еще раз показать тебе базовые математические выкладки». Предпочла бы словами. Джереми вздыхает и закрывает глаза. Ладно. Ты понимаешь, как работа Джейкоба транслируется через мою математику? Что нейрологические волны, которые он фиксирует, можно представить как суперголограммы, как сложные, взаимодействующие друг с другом поля? Да. Хорошо. Теперь предстоит сделать следующий шаг. И я не могу точно сказать, куда он нас приведет. Чтобы должным образом обработать данные, мне нужно изучить новый раздел нелинейной математики, которую называют математикой хаоса, и фрактальную геометрию. Я не знаю, почему так важны фракталы, но на это указывают данные, не отклоняйся от темы, Джереми. Хм, ладно. Суть в том, что сканы человеческого разума, человеческой личности, сделанные Джейкобом в реальном времени, отсылают нас к классическому эксперименту с двумя щелями в квантовой механике. Помнишь, это было в программе колледжа? Эксперимент привел к так называемой копенгагенской интерпретации. Напомни мне. Хорошо. Квантовая механика утверждает, что энергия и материя, их мельчайшие доли, иногда ведут себя как волны, а иногда как частицы. Все зависит от способа наблюдения. Но в квантовой механике есть один пугающий, сверхъестественный аспект, который так и не принял Эйнштейн, и который состоит в том, что сам акт наблюдения делает наблюдаемый объект волной или частицей. А при чем тут две щели? На протяжении последних 50 лет исследователи повторяли эксперимент, в котором частицы... Ну, например, электроны направлялись на препятствие с двумя параллельными щелями. На экране за препятствием можно увидеть, где прошли электроны, фотоны или другие частицы. Гейл выпрямляется и нахмурив в брови смотрит на мужа. Он видит себя ее глазами. Серьезное лицо, глаза закрыты. Джереми, ты уверен, что это как-то связано с МРТ, полученными Джейкобом Голдманом, и вообще с тем, что у человека в голове? бремен открывает глаза ага немного терпения он достает две бутылки апельсинового сока купленные утром и протягивает одну гейл эксперимент с двумя щелями это нечто вроде окончательного подтверждения таинственности или даже полной извращенности вселенной продолжай апельсиновый сок теплый гейл морщится и убирает бутылку в сумку О, ладно «Если одну из двух щелей закрыть, то электроны или другие частицы проходят сквозь вторую. Что получится на экране за препятствием?» «Когда открыта только одна щель?» «Точно». «Но...» Гейл ненавидит загадки. Всегда ненавидела. Она считает их изобретением людей, которым нравится ставить других в затруднительное положение. Если она чувствует малейший намек на снисходительность в тоне Джереми, ей хочется ударить его под дых. «Ну, наверное, получится одна линия электронов. Полоса света или нечто вроде того». «Хорошо», — продолжает Бремен. «А что будет, если открыть обе щели?» «Две полосы света или электронов». Джереми отправляет изображение улыбающегося чеширского кота а вот и нет неправильно такую картину диктует нам здравый смысл привычного макромира но эксперимент показывает другое при двух открытых щелях на экране всегда получаются чередующиеся светлые и темные полосы гил грызет ноготь чередующиеся светлые и темные полосы ага понимаю Она действительно понимает, едва взглянув на фразы и картинки, которые формирует для нее муж. Когда обе щели открыты, электроны ведут себя как волны, а не как частицы. Черные полосы располагаются там, где волны перекрываются и гасят друг друга. Молодец, малыш. Классическая картина интерференции. Но в чем проблема? По твоим словам, квантовая механика предсказывает, что мельчайшие частицы материи и энергии ведут себя и как волны, и как частицы. То есть они ведут себя предсказуемо. Науке ничто не угрожает, верно? Бремен посылает изображение чертика из табакерки, который подпрыгивает и кивает головой. Точно. Науке ничто не угрожает. А вот рассудку грозит реальная опасность. Дело в том, что... По прошествии стольких лет выяснилось, что сам акт наблюдения заставляет эти волны-частицы коллапсировать либо в одно состояние, либо в другое. Мы ставили чрезвычайно сложные эксперименты, чтобы посмотреть на электрон во время перехода. Закрывали одну из щелей, когда электрон проходил через другую, чего мы только не делали. Электрон или фотон или любая другая частица, использованная в эксперименте, как будто всегда знала, закрыта вторая щель или нет. Фактически электроны вели себя так, словно знали не только о том, сколько щелей открыто, но и о том, что мы наблюдаем за ними. Другие эксперименты, ну, например, с неравенством Белла, дают такую же реакцию отдельных частиц, разлетающихся со скоростью света. Любая частица знает состояние своего близнеца. Гейл отправляет мужу картинку с изображением череды вопросительных знаков. Коммуникация со скоростью, превышающей скорость света? Это невозможно. Частицы не могут обмениваться информацией, если они разлетаются со скоростью света. Ничто не может перемещаться быстрее света, так? Совершенно верно, малыш. Джереми посылает в ответ изображение своей пульсирующей головной боли. Настоящей. И это было головной болью для физиков на протяжении нескольких десятилетий. Суть не только в том, что эти маленькие частицы-извращенцы совершают невозможное. Знают, что делает их близнец в эксперименте с двумя щелями, с неравенством Белла и других. Но и в том, что мы не можем увидеть реальную субстанцию, из которой состоит Вселенная. Частицу за ширмой. Без одежды. Гейл пытается представить эту картину. Не выходит. Частица без одежды? Мы со всеми своими супертехнологиями и нобелевскими лауреатами не смогли изобрести способ взглянуть на реальное строение Вселенной, когда она одета в оба аспекта. «Оба аспекта?» — Гейл почти сердится. «Ты имеешь в виду волны и частицы?» «Да». «Но почему вся эта квантово-механическая фигня так важна для понимания того, что разум человека, ну, его личность, подобны суперголограмме?» бремен кивает. Он думает о семье Джейкоба Голдмана в лагере смерти. «Понимаешь, Гейл, тот материал, который получает Голдман, Волновые рисунки, которые я объясняю через преобразование Фурье и все остальное, они служат отражением Вселенной. Гейл захватывает дух. «Зеркала. В пятницу вечером вы говорили о зеркалах. Зеркала Вселенной?» «Да. Сознание, карту которого составляет Джейкоб, Те необыкновенно сложные голографические структуры — просто сознание аспиранта. На самом деле они представляют собой отражение фрактальной структуры Вселенной. Я имею в виду, что это похоже на эксперимент с двумя щелями. То есть, как бы мы ни старались подсмотреть из-за занавески, магия остается. Гейл кивает. «Волны или частицы?» Но не одновременно. Верно, малыш. Но тут мы имеем дело уже не с волнами и частицами. Похоже, человеческое сознание представляет собой коллапсирующие структурой вероятности в макро и в микро. Что это значит? Бремен пытается найти способ описать эту концепцию словами. У него не получается. Это значит... Это значит что люди мы ты и я все мы не только отражаем вселенную переводим из набора вероятностей в наборы реальности если можно так выразиться мы господи гейл мы создаем ее каждое мгновение каждую секунду жена смотрит на него во все глаза Джереми берет ее под локти, и усилием воли пытаясь донести до нее всю грандиозность и важность своей идеи. «Мы — наблюдатели, Гейл. Все мы. И без нас, если верить уравнениям на доске у нас дома, без нас Вселенная представляла бы собой чистый дуализм, бесконечное число наборов вероятностей, бесконечную модальность». «Хаос», — передает Гейл. «Да, точно. Хаос!» Джереми откидывается на спинку сиденья. Рубашка прилипла к его спине, на боках пятна пота. Гейл молчит, переваривая сказанное ее мужем. Поезд, стуча колесами, бежит на юг. На секунду становится темно. Они проскакивают короткий туннель, а потом снова выезжают на серый свет. «Селлипсизм», — посылает ему Гейл свою мысль. «Что?» — Джереми поглощен уравнениями. «Вы с Джейкобом говорили о солипсизме. Почему?» «Потому что это исследование предполагает, что в конечном итоге человек — мера всех вещей». Гейл всегда использует слово «человек» как синоним таких понятий, как «люди» и «человечество». «Отчасти...» Бремен снова размышляет о преобразованиях Фурье, но теперь скорее пытается что-то скрыть от супруги, чем решить математическую задачу. «Почему ты... Кто такой Эверет, о котором ты думаешь? Какое отношение он имеет к тому дереву, которое ты пытаешься спрятать?» Джереми вздыхает. «Помнишь, мы с Джейкобом говорили об одной теоретической работе, которую парень по имени Хью Эверетт написал около 35 лет назад». Гейл кивает, а потом видит закрытые глаза мужа и посылает изображение своего кивка. «В общем, работа Эверетта и исследования Брайса де Витта и других после него — все это странно», — отвечает Бремен. Разрешает большинство явных парадоксов квантовой механики, но забирается в дебри, как и большинство теорий. И его жена в нетерпении заглядывает дальше фразы математических образов, в самую суть того, что он пытается объяснить. Параллельные миры она вдруг понимает, что произносит это вслух, почти выкрикивает. Мужчина, сидящий через проход от них, поднимает голову, а затем снова утыкается в газету. Параллельные миры! Телепатическим шепотом повторяет Гейл. Джереми слегка морщится. Фантастика. Научная фантастика, поправляет супруга. Но этот Хью Эверетт предположил расщепление реальности в равноценные независимые параллельные миры. Или параллельные вселенные, так? Бремен все еще хмурится недовольный выбором слов, но видит, что идею Гейл поняла. Нечто вроде. Ну, возьмем, к примеру, эксперимент с двумя щелями. Когда мы пытаемся наблюдать распределение волны электрона, частица знает, что мы смотрим и коллапсирует в конкретную частицу. Когда мы не наблюдаем, электрон держит открытыми оба варианта — частицы и волны. Причем интересно, что когда он ведет себя как волна... Помнишь картину интерференции? «Да». Так вот, это волновая картина интерференции. Но согласно правилу Борна, волновую интерференцию создают не электроны, проходящие через щели, а вероятности проходящих волн. Это интерференция волн вероятности. Гилла растерянно моргает. «Ты потерял меня, кем Кемусабе». Обращение индейца Тонто одинокому рейнджеру из популярной в США радиопостановки Одинокий Рейнджер Джереми пытается привести пример, но у него получаются только примитивные уравнения. Он видит, как хмурится Гейл, посылает ей реплику Черт и мысленно стирает мысленную доску. Малыш, это значит, что частицы остаются частицами, но наше наблюдение за ними заставляет их выбирать образ действий. Это щель. Или та? Столько вариантов. А поскольку вероятность прохождения через ту или иную щель одинакова, мы регистрируем волны вероятности, создающие дифракционный узор на экране позади щелей. Гейл кивает. До нее постепенно доходит. «Все правильно, малыш!» — подбадривает ее Джереми. «Мы наблюдаем за коллапсом структур вероятности, за исчезновением альтернатив». Мы наблюдаем, как чертова вселенная перестраивает себя из ограниченного спектра возможностей в еще более ограниченный спектр реальностей. Гейл вспоминает дерево, о котором он думал. «Это и есть теория Хью Эверетта?» «Точно!» — Бремен ликует. «Он много лет хотел поделиться этим с Гейл, но боялся выглядеть занудой». Теория Эверета утверждает, что когда мы принуждаем электрон к выбору, на самом деле он не выбирает ту или иную щель или вероятность, а просто расщепляет всю реальность, в которой мы, наблюдатель, видит как он проходит через одну щель, тогда как его равноценный независимый вероятностный партнер проходит через другую. У Гейл кружится голова от успешной попытки понять идею. «То есть наблюдатели во второй вселенной видят, как он проходит через другую щель?» «Точно!» — кричит Джереми. Он оглядывается, понимая, что сказал-то вслух. Похоже, никто из пассажиров не обратил на него внимания. Бремен снова закрывает глаза, выстраивая череду образов. «Точно!» Эверит изящно разрешает квантовые парадоксы, утверждая, что каждый раз, когда частица квантовой энергии или материи вынуждена делать такой выбор, то есть когда мы пытаемся наблюдать ее выбор, на дереве реальности отрастает новая ветвь, появляются две равноценные и независимые реальности. Гейл сосредоточивается, вспоминая сине-белые обложки серии научно-фантастических книг. Параллельные миры! Как я и говорила. «Не совсем параллельные», — возражает Джереми. «Слова и образы этого не передают, но попробуй представить растущее и ветвящееся дерево». Гейл устал. «Ладно. И вы с Джейкобом радовались и одновременно расстраивались, что ваш анализ этих голограмм, этих стоячих волн, которые, по вашему мнению, отображают человеческое сознание, как-то связан с теорией Эверита. Бремен думает о сотнях уравнений на доске и на листах бумаги. Их с лихвой хватит на вторую диссертацию. Карты голографического сознания Джейкоба показывают, что оно расщепляет функции вероятности реальности, выбирает, как электроны. Гейл раздражает простота его объяснения. «Мне не нужна твоя снисходительность, Джереми. Люди не выбирают, через какую щель им проскочить. Люди не размазывают свои волны вероятности, как интерференционные картины на стене. Джереми отправляет бессловесные извинение, но в его настойчивых словах нет попытки оправдаться. Выбирают. Мы все выбираем. И не только из миллионов вариантов, с которыми сталкиваемся ежедневно. Сидеть или стоять. Купить билет на этот поезд или на следующий. Как повязать галстук. Это гораздо более важный выбор интерпретации данных, которые Вселенная каждую секунду посылает нам через органы чувств. Вот где делается выбор, Гейл. Вот где математика говорит мне и Джейкобу, что структуры вероятности коллапсируют и рекомбинируют каждые несколько секунд. Интерпретация реальности. Джереми напоминает себе, что нужно заказать последние статьи по математике хаоса и фрактальному анализу, как только они вернутся домой. Гейл видит противоречие в его теории. «Но, Джереми, твоя реальность и моя реальность связаны. Мы знаем это благодаря своим телепатическим способностям. Мы видим одно и то же, чувствуем одни и те же запахи, прикасаемся к одним и тем же вещам. Бремен берет жену за руку. Именно это, малыш, нам с Джейкобом и предстоит исследовать. Структуры вероятности коллапсируют постоянно, от почти бесконечных спектров к очень ограниченным во всех наблюдаемых стоящих волнах, во всех МРТ-изображениях сознания. Но, похоже, существует некий детерминирующий фактор в принятии решений. Какой? Каждую секунду должна быть наблюдаемая реальность. Гейл прикусывает губу. Ряд вопросительных знаков. Джереми пытается еще раз. Понимаешь, малыш, это как будто диспетчер указывает всем электронам, через какую щель проходить. Некая сила, некий неслучайный делиниатор вероятности Указывает всей человеческой расе, ну или, по крайней мере, нескольким сотням ее представителей, которых исследовал Джейкоб, как воспринимать реальность, которая должна быть в высшей степени непредсказуемой, хаотичной. Телепатический обмен на какое-то время прекращается. А потом Гейл осторожно высказывает предположение. «Бог...» Джереми улыбается, но улыбка быстро сходит с его лица. Он абсолютно серьезен, как и его жена. «Может, ты не бог, но по меньшей мере его игральные кости». Гейл отворачивается к окну. Серые строения, мимо которых они проезжают, напоминают ей длинные ряды бараков в равенсбрюке. «Ни она, ни Джереми больше не пытаются установить телепатическую связь, пока не оказываются дома, в постели».